Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплющенная луна. Вдали лают собаки. Из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы. Полночь. Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зевает. На полу раскрытый чемодан, в нем книги вперемешку с носками и галстуками. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары. Потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же время раскладушка с лязгом разваливается. Тишина. Потом храп за стеной возобновляется. Саша, чертыхаясь, в полголоса выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, когда слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову, наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза — и снова в окне только луна да ветви дуба. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — -тьфу", произносит Саша через левое плечо. Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату, диван. Несколько секунд Саша еще медлит, а затем... Твердыми шагами направляется к дивану, расстилает постель несколько раз, силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка, и в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание. Нус, так произносит хорошо поставленный мужской голос. «В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени... Э, ну, в конце концов, неважно, скажем, э, полуэкт». Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенной луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки. — тянет он задумчиво, подняв глаза к небу. — У него было три сына царевича. Первый, третий был дурак, а вот первый...